то для пролетария-труженика, согнутого в дугу над тяжелым трудом, придавленного своей участью, получение говорунами право болтать, журналистами право писать всякую чепуху наряду с делом. — Ах, ах, это годится, — радовался Головинский, — У нас-то все кипятят, шумят и жалуются на государственную цензуру. Пусть знают, что еврейская цензура еще покруче». Какое? Да у меня вдобавок вот что есть. Чтобы выработать целесообразные действия, надо принять во внимание подлость, неустойчивость, непостоянство толпы, ее неспособность понимать и уважать условия собственной жизни, собственного благополучия. Надо понять, что мощь толпы слепая, неразумная, нерассуждающая, прислушивающаяся направо и налево. «Народ, предоставленный самому себе, то есть выскочком из его среды, саморазрушается партийными раздорами, возбуждаемыми погонью за властью и почестями и происходящими от этого беспорядками. Возможно ли народным массам спокойно, без соревнования рассудить, управиться с делами страны, которые не должны смешиваться с личными интересами?» Могут ли они защищаться от внешних врагов? Это немыслимо, ибо план, разбитый на столько частей, сколько голов в толпе, теряет цельность, а потому становится непонятным и неисполнимым. Только у самодержавного лица планы могут выработаться обширно ясными». в порядке, распределяющем все в механизме государственной машины, из чего надо заключить, что целесообразное для пользы страны управление должно сосредоточиться в руках одного ответственного лица. Без абсолютного деспотизма не может существовать цивилизация, проводимая не массами, а руководителем их, кто бы он ни был». Ну а затем поглядите вот рядом в других протоколах. Поскольку не бывает конституции, отражающей народную волю, план управления должен выйти готовым из одной головы. «Мы, как индийский божок Вишну, будем иметь сто рук, из которых каждая будет щупать пульс у любого из общественных мнений. Мы будем все видеть без помощи официальной полиции. При нашей программе треть наших подданных будет наблюдать за остальными из чувства долга, из принципа добровольной государственной службы». «Тогда будет не постыдно быть шпионом и доносчиком, а похвально!» «Великолепно! Дальше лучше!» «Толпа варвар!» проявляющий свое варварство при каждом случае. Как только толпа захватывает в свои руки свободу, она ее вскоре превращает в анархию, которая сама по себе есть высшая степень варварства. Взгляните на заспиртованных животных, одурманенных вином, право на безмерное употребление которого дано вместе со свободой. Не допускать же нам и наших дойти до того же». Народы Гоев одурманины спиртными напитками. Молодежь их одурела от классицизма и раннего разврата, на который ее подбивала наша агентура. Наш пароль — сила и лицемерие. Только сила побеждает в делах политических, особенно если она скрыта в талантах, необходимых государственным людям. Насилие должно быть принципом, а хитрости и лицемерие — правилом для правительств, которые не желают сложить свою корону к ногам агентов какой-либо новой силы. Это зло есть единственное средство добраться до цели – добра. Поэтому мы не должны останавливаться перед подкупом, обманом и предательством, когда они служат достижению нашей цели. Цель оправдывает средства. «У нас много говорят о коммунизме». «Какова позиция пражских раввинов?» «А вот вы почитайте, какова позиция пражских раввинов. Они говорят, в политике надо уметь брать чужую собственность без колебаний, если ею мы добьемся покорности и власти. Мы явимся якобы спасителями рабочего от этого гнета». когда предложим ему вступить в ряды нашего войска, социалистов, анархистов, коммунаров, которым мы всегда оказываем поддержку из якобы братского правила общей человеческой солидарности нашего социального масонства. Аристократия, пользовавшаяся по праву трудом рабочих, была заинтересована в том, чтобы рабочие были сыты, здоровы и крепки. Мы же заинтересованы в обратном, в вырождении Гоев. Наша власть в хроническом недоедании и слабости рабочего, потому что он не найдет ни сил, ни энергии для противодействия ей. И еще добавьте, создав всеми доступными нам путями с помощью золота, которое все в наших руках, общий экономический кризис – «Мы бросим на улицу целые толпы рабочих одновременно во всех странах Европы. Эти толпы с восторгом бросятся проливать кровь тех, кому они в простоте своего неведения завидуют с детства и чьи имущество им можно будет тогда грабить. Наших они не тронут, потому что момент нападения нам будет известен, и нами приняты меры к ограждению своих». «А про связи евреев и масонов у вас есть что-нибудь?» «Да как же может не быть! Вот вам черным по белому!» Пока же до нашего воцарения мы, напротив, создадим и размножим франкмасонские ложи во всех странах мира, втянем в них всех, могущих быть, и существующих выдающихся деятелей, потому что в этих ложах будет главное справочное место и влияющее средство. Все эти ложи мы централизуем под одно, одним нам известное, всем же – Остальным неведомое управление, которое состоит из наших мудрецов. Ложи будут иметь своего представителя, прикрывающего собою сказанное управление масонства, от которого будут исходить пароль и программа. В этих ложах мы завяжем узел всех революционных и либеральных элементов. Состав их будет состоять из всех слоев общества. «Самые тайные политические замыслы будут нам известны и попадут под наше руководство в самый первый день их возникновения. В числе членов этих ложь будут все почти агенты международной и национальной политики». так как ее служба для нас незаменима в том отношении, что полиция может не только по-своему распорядиться с непокорными, но и прикрыть наши деяния, создавать предлоги к неудовольствиям и так далее. «В тайные общества обыкновенно поступают всего охотнее выжиги, карьеристы и вообще люди по большей части легкомысленные, с которыми нам будет нетрудно вести дело и ими заводить механизм проектированной нами машины». «Если этот мир замутится, то это будет означать, что нам нужно было его замутить, чтобы расстроить слишком большую его солидарность. Если же среди него возникнет заговор, то во главе его станет никто иной, как один из вернейших слуг наших». «Гениально!» Да. И не забудьте, что богатые евреи потакают антисемитизму, который почти всегда бывает направлен на евреев бедных. А слабосердные христиане жалеют их, жалеют всю скопом их расу. Довольно много страниц, преувеличенно техничных, я позаимствовал у жали Кредитное и судное право, учетные ставки. Не сильно я много понимал и не был уверен, что со времен, когда писал Жоли, все эти термины не переменились. Но я был полон веры в свой источник и передавал Головинскому страницы за страницами, предназначавшиеся для пристрастных глаз коммерсанта или ремесленника — Замученного долгами или даже ростовщиками Наконец во мне еще теплилась память разговоров Слышанных в Либер пароль о метрополитеновой железной дороге Которую думали построить в Париже Это было вовсе не ново Говорили об этом более десятка лет Однако лишь в июле 97-го был окончательно утвержден проект и начались работы по прокладыванию линии пор де венсан пор де Майо». Самые первые шаги. Но уже была создана компания «Метро». И вот уже год, как газета «Либр Пароль» объявила крестовый поход против акционеров-евреев, входивших в эту компанию. Мне представилось потому уместным привязать метрополитен к еврейской закулиссе, и я вписал. Вы говорите, что на нас поднимутся с оружием в руках, если раскусят в чем дело раньше времени. Но для этого у нас в запасе такой терроризующийся маневр, что самые храбрые души дрогнут. «Метрополитеновые подземные ходы-коридоры будут к тому времени проведены во всех столицах, откуда они будут взорваны со всеми своими организациями и документами стран». «Но, — спросил Головинский, — ежели собрание в Праге свершилось множество веков назад, как же раввины планировали метрополитен?» «Во-первых, поглядите, в предыдущей версии этой речи Равина, в публикации, печатавшейся десять лет тому назад в «Контемпорен», там речь датирована 1880 -м годом, когда, по-моему, уже существовал метрополитен в Лондоне, а если нет, то могли же они пророчествовать». Головинскому очень понравилась эта часть моей работы со всеми обетованиями. Только он все-таки уточнил, а не противоречат ли тут идеи одна другой. С одной стороны, евреи хотят запретить роскошь и излишество, а также алкоголь. С другой, они за спорт и развлечение испаивают рабочих. А евреи всегда говорят одно и делают другое. Они обманщики от природы. И если вы публикуете большой документ на многих страницах, знайте, что никто его не станет читать сначала до конца. Каждый раз сообщается новая мерзость, новая перешибает старую. Никто и не вспомнит, что там он вычитал вчера. А кроме того, при внимательном чтении все логично. Пражские раввины хотят использовать роскошь, излишество и алкоголь для совращения плебеев. Но когда овладеют властью, тогда они принудят плебеев жить более чем скромно. «Ясно? Прошу извинить. Что вы, что вы! Просто я ведь над этими документами размышлял не один десяток лет, с самой ранней молодости, и теперь знаю все нюансы!» — подытожил я с законной гордостью. «Правда ваша. Но хотелось бы закончить каким-нибудь очень крепким выражением из тех, которые надолго застревают в памяти, чтобы продемонстрировать еврейскую злокачественность. Например, в наших руках неудержимое честолюбие, жгучая жадность, беспощадная месть, злобная ненависть. От нас исходит всеохватывающий террор». «Это неплохо». для приключенческого романа. Но почему же евреи, которые, как известно, не дураки, будут так говорить о самих себе? Я об этом бы не беспокоился, однако. Раввины ведь в своем кругу, на кладбище, не непосвященные их не слышат. Стыд им мотроду не присущ. Ведь надо же как-то вызвать нравственное негодование». С Головинским было приятно работать. Он принимал или делал вид, что принимает мои документы заподлинные, но без колебаний редактировал их по своим потребностям. Правильного сотрудника нашел Рачковский. «Думаю, — сказал Головинский, — что у меня достаточно материалов для создания того, что получит название «Протоколы собрания раввинов на Пражском кладбище». Пражское кладбище уходило от меня к другому. Но бесспорно я способствовал его триумфу. Я вздохнул с облегчением и пригласил Головинского на ужин в Пайяр на углу шоссе Дантен и бульвара итальянцев. Дорого, но отменно. Головинский уплел с восторгом и пуляртку поэрцгерцогски, и утку а пресс. но не исключено, что этот сын степей с тем же удовольствием набил бы брюхо шинкованной капустой. Я бы не разорялся, официанты не кидали бы изумленные взгляды на грубо чавкающего клиента». и все же он ел с восторгом, пил с восторгом, и от вина ли или от искренней увлеченности глаза его блестели, когда он пошел выкладывать свои религиозные и политические соображения. «Выйдет шедевр», — говорил он, — «выйдет наружу вся их глубокая ненависть, религиозная и расовая». Ненависть клокочет в каждом слове, изливается, как водопадом желчь. Многие поймут, что назрело окончательное решение. Я уже слышал это выражение от Османбея. Вы его знаете? Только понаслышке. Но ясно же, что эту проклятую расу надлежит вырвать с корнем любой ценой. Радьковский не согласен. Он говорит, что евреи нужны живыми, дабы имелся... «Пристойный враг! Болтовня! Пристойный враг отыщется всегда. И не надо думать, что я, если работаю на Рочковского, то и солидарен с ним во всем. Сам Рочковский учил меня не прислуживаться к вышестоящему лицу, а готовиться к приходу нового начальства. Рачковский не вечен. В Святой Руси найдутся люди по боевитии. Правительства Западной Европы робки, не смогут отважиться на окончательное решение, а Россия полнится энергией, духовидится, вынашивает мировую революцию. Оттуда и придут очищение и обновления. Нет французиков-размазней с ихними эгалите-фратерните, и нет ограниченных немцев, не имеющих нужной широты». Со времен ночной встречи с Османбеем я предвидел это. Получив письмо моего деда, аббат Барюэль не дал ему ход, чтобы не доводить до массовой бойни. Однако деду-то мечталось как раз о бойне, о той, которую провозвещали и Османбей, и Головинский. Думаю, что дедушка мне заповедал осуществление своей мечты». Господи, нет, не моими руками, по счастью, будут убивать целый народ. Но я внес свой вклад, хотя и скромный, и прилично заработал на этом. Евреи никогда не стали бы мне платить за изничтожение христиан. Во-первых, христиан слишком много, во-вторых, если б на то пошло, они бы все проделали сами». А вот евреев, по моим подсчетам, истребить можно. Не мне работать с этим. Я вообще по возможности чураюсь физического насилия. Но мне совершенно ясно, как надо действовать. Я был ведь в Париже во времена коммуны. Нужны обученные и подготовленные бригады. Им дать задание любого, у кого крючковатый нос и кудреватые волосы, к стенке, под горячую руку и нескольких христиан. Но сказал же папа рыцарям, штурмовавшим Альбегойский Безье, «Для верности прибейте всех, Господь отберет своих». Сами же пишут в своих протоколах, что цель оправдывает средства.